Глава 31 Весна пришла внезапно и резво. Побежала ручьями, вспорола тающий снег зелеными пиками первоцветов, зазвенела птичьими голосами. Это была самая лучшая в жизни мари весна. Она дарила надежду и обещала счастье. На крещение Гордей сделал мари предложение. Произошло все просто и ожидаемо ими обоими во время одной из их традиционных прогулок. Он попросил, а она согласилась, потому что жизни своей без него больше не представляла. Не было между ними ни сложностей, ни условностей. Каждый из них твердо знал, что впереди у них долгая и счастливая жизнь, что нет нужды и смысла откладывать свое счастье на потом, что любовью можно и нужно наслаждаться прямо сейчас. Они и наслаждались. Об их тихом и тайном счастье знала только Елена, да, пожалуй, догадывалась нянюшка, а больше никто не знал, даже Анюта, особенно Анюта. Младшая любимая сестра не знала, что Мари стала свидетелем ее унижения и вела себя как раньше. Восхищалась букетами болотных цветов, которые после масленицы снова стали появляться в спальне Мари, по вечерам забиралась к ней под одеяло, чтобы поболтать о незначительных, но милых всякой юной девушке вещах. Анюта больше не заговаривала о Гордее, и Мари начала казаться что все осталось в прошлом, что сестра переросла свою первую юношескую любовь, что все у них будет хорошо, у них у всех. Нужно лишь время. Отец и маменька, кажется, потеряли надежду на то, что найдется кавалер, который сможет составить Мари удачную партию. Не находилось кавалеров. А если вдруг находились, то неизменно переключали свое внимание с Мари на Анюту. Как бы то ни было, родители были готовы махнуть рукой на свою старшую, не слишком красивую и не особо покладистую дочь. Мари прекрасно осознавала, что ее брак с Гордеем будет воспринят как мезальянс, но в глубине души надеялась на родительское, если не одобрение, то хотя бы равнодушие, которое могло стать для нее вольной грамотой. В том, что Гордей сделал ей предложение, Мари призналась лишь нянюшке. Только в ней одной она чувствовала безоговорочную поддержку, Ей одной она могла доверить свою самую главную тайну. «Любишь, говоришь!» Костяной гребень в нянюшкиной руке скользил по волосам Мари мягко и ласково. «Очень люблю. Больше жизни». «А и удивительно Маша. Его рот из того же источника силы берет, что и твой». «Из какого источника?» — спросила Мари. Чувствовала она себя сейчас как в далеком детстве, когда нянюшка рассказывала им санютой удивительные сказки из болота откуда ж еще все ваши силы и беды от него гребень замер а потом больно дернул мари за волосы ох маша позовет она тебя позовет рано или поздно сперва она за старшую берется а уж потом ежели ничего не выходит младшую подманивает кто спросила марине обращая внимание на боль от гребня твое она уже взяла а скоро свое станет предлагать «Обещать станет разная Маша. Так вот послушай меня, девочка!» Голос нянюшки упал до едва различимого шепота. «Не бери у нее ничего. Все одно обманет. Ты плоть от ее плоти, кровь от крови. Защищать она тебя будет до последнего, в обиду чужакам не даст. Но и счастья ты от нее не дождешься». «Да про кого ты речь ведешь, няня? Хватит уже загадками разговаривать. Скажи прямо». «Прямо?» мари видела свое и нянюшка на отражение в настольном зеркале ее отражение злилось нянюшка напечалилась я тебе про марь толкую девочка вот и нянюшка про марь то ли болото то ли рыба то ли остров удивительное неосязаемое существо а есть ли оно на самом деле ежели у нее что попросить она непременно желание исполнит сказала нянюшка задумчиво Только просить должна одна из вас. Не все ее могут слышать. Не со всеми она хочет говорить. Вот я слышу, но отвечать мне она ни за что не станет. А вы с Гордеем уезжайте отсюда как можно скорее. Может, еще не поздно. Мне не нужно от нее ничего». Мария заглянула в глаза зеркальной нянюшки, и та печально улыбнулась. «У меня все есть для счастья. Мать твоя тоже так считала. А потом повстречала твоего отца». И появились желания-то. Тот дом на Змеиной Заводе. Это в нём жила маменька в детстве? Это её дом? Догадалась. Нянюшка нахмурилась. А и неудивительно. На кого угодно можно морок и беспамятство накинуть, но не на такую, как ты. Я была там, видела фотокарточку. Твоя мать хотела дом сжечь, чтобы не осталось ни следов, ни воспоминаний. Марь не позволила. «Без ее дозволения тут ничего не делается». «Что мама у нее попросила?» «Отца твоего, знамо дело». Нянюшка покачала головой. «Молодой, красивый, богатый, граф. А она егерская дочь. Красивая и умная, но не ровнее ему». «И она попросила любви?» спросила Мари, представляя ту свою маменьку, юную и влюбленную в молодого графа. «Любовь ей была без надобности». Но богатство и титул можно было получить только через любовь. Так что да, она загадала, чтобы молодой граф Каминский любил ее без памяти, а другие напрочь забыли об ее низком происхождении. А расплата? Чем ей пришлось заплатить? Эта история была похожа на одну из памятных Мари детских сказок. «Иногда мне кажется, что душой», — сказала нянюшка так тихо, что мария едва расслышала. И тут же в голове ее словно вспыхнуло что-то болезненно яркое, открылось скрытое ото всех правда. «Нянюшка», — сказала Мари тоже шепотом, — «а кто ты ей на самом деле?» «А я ей родная мать Маша. Ей мать, а вам, Саня, стала быть бабка. Только не может быть у графини Каминской такой матери». Нянюшка, или теперь правильно говорить бабушка, печально улыбнулась а мари поймала ее по стариковски сухую руку прижалась к ней щекой бабушка называй меня нянюшкой маша так привычнее да и тебе безопаснее наступило долгое молчание во время которого зеркальная нянюшка расчесывала волосы зеркальной марии они меня отпустят нарушила мария это молчание позволит мне жить так как я пожелаю не знаю Нянюшка покачала головой, а потом спросила. «А что для тебя их дозволение, Маша? Я Ежели любишь своего доктора, так и люби. Не жди ни от кого ни помощи, ни дозволу». В глубине души Мария уже все для себя решила. И слова любимой нянюшки, которые и не нянюшка, и вовсе родная бабушка, лишь утвердили ее в этом решении.